Глава 6. Фелис, поместье Фрика, озеро. Команда чумы собралась возле озера, на краю сделанной недавно в пьяными в хлам артефакторами ямы. Почему-то все обитатели дома магистра уже знали, что утром группа пойдет умирать, и вслед за ними на озеро вязалась небольшая группа провожающих. «Узнать бы, кто из команды сливает инфу», «Сгнаю на полигоне». «Вот и ямки наши пригодились!» Спиркс толкнул лапой в бок Адиса. «Я ж тебе говорил, что никогда не стоит торопиться с земляными работами!» Адис хмыкнул и самодовольно ответил. «Заметьте, коллега, что умирать они собрались именно в моей яме!» «Все-таки есть у чумы в душе чувство гармонии!» Бойцы чумы, прихватив телепата, спустились на дно ямы, и, рассевшись вокруг девушки, негромко переговаривались между собой. И тут опоссум неосторожно посетовал на будущее отсутствие трубки и дымного зелья. Пристрастился старичок пыхтеть травкой. Тузы даже переглядываться не стали, только навострели уши, чтобы ничего не пропустить. Пришло время стандартного прикола при переходе в другой мир с участием в группе новичка. Видимо, в этот раз была очередь глыма потому что именно он пристал и вежливо предложил свою помощь в перевозке жизненно необходимых опоссуму вещей на гарзу. «Да ты никак совсем в корягу охерел, макака-переросток, свою жопу мне вместо чемодана предлагать!» Макжи аж подпрыгнул от неподдельного негодования. «Вот я сейчас из нее барабан сделаю, папуастый дырявый, и стучать в него заставлю! А ну, стоять!» Все рассмеялись, кроме глыма который моментально застыл на месте, все же успев перед этим ухватиться лапами за свои булки. И только глаза гориллы жили своей жизнью, дико вращаясь во все стороны. То ли из-за испуга за сохранность своей драгоценной задницы, то ли от радости за предоставившуюся возможность в скором времени выдать зажигательное соло на бонга «Старый, отпустил бы ты его. Ребята же просто дурачатся. Пусть расслабятся перед смертью». Заступилась чума за наемника. Апоссум кивнул, и горилла, вцепившись в свои полушария, еще сильнее заорал от боли. «Это чтоб жизнь медом не казалась», — поучительно сказал Апоссум. «А вот за мысли, где в клоше достать для меня трубку, тебе прощение и персональное спасибо». «Уразумел, Гоминид? С кем можно шутки шутить, а с кем это противопоказано?» Глэм тут же перестала рать и, оторвав наконец-то свои лапищи от седалища, тупо уставился на телепата и закивал башкой, чем вызвал в яме взрыв веселья. «Готовы?» — спросил сверху фрик. «Да, можно начинать!» — крикнула девушка в ответ, непроизвольно сделала глубокий вдох и задержала дыхание. В яму потекли клубы синеватого дыма. Миргарза, морской порт Корша. «Вот поэтому и спрашиваю тебя, Тухель, насколько бойцов от тебя мы можем рассчитывать!» Глым отхлебнул пиво из трехлитровой кружки. «Около трехсот! Точнее, смогу сказать позже!» Тухель смешно наморщил нос и неожиданно спросил. «Ну и как она выглядит?» И, увидев недоумевающий взгляд гориллы, поспешил пояснить. «У нас тут все спорят насчет твоей командирши. Она ведь всегда появляется во второй сущности!» Вот всем и интересно, а кто же она в первой? До смертельных драк доходила, а это уже не шутки. Мне уже этот беспредел надоел. Не все потом обратно на Гарзу возвращаются. Теряются, сволчи, по дороге. Ну и мы с ребятами тотализатор запилили. Собакин положил на стол расчерченный лист. глым посмотрев бумагу, хмыкнул и, аккуратно сложив, произнес. Я это возьму, с твоего позволения, конечно. Ознакомлюсь потом вдумчиво. А тебе по секрету могу сказать. Ставь на крокодила, не ошибешься. Да ну нах! Охренеть можно! Погоди-ка, но крокодилов-то даже нет в ставках. Тебе и карты в руки. Будешь первым. Только никому ни слова. Засунь в список еще несколько красивых вариантов, типа левица, тигрица, лисица. На рептилию точно никто ставить не будет. Денег немерено загребешь. Отвечаю. — Ох, ну ты голова, Глым. Буду должен. И Нотовидный подорвался из-за стола. — А куда ты денешься-то, песик полосатый? Пробурчал себе под нос горилла, солятуя поднятой кружкой спине удаляющегося тухеля. — Ты мне много еще чего должен будешь. — Мир Гарза. «Корж. Дом киноби «Триста бойцов — это совсем неплохо!» «Теперь бы сообразить, на кое они нам вообще понадобятся!» Сказала Чума, выслушав Глыма. «Спасибо, Глым, можешь идти». И, подождав, пока за и захлопнется дверь, она повернулась в сторону Асаха, перекинув амулет на тело и прикрыв глаза. «Ну а ты что скажешь?» «Чем киноби заняты?» Ждут весточки от Ниги, у них уже все готово к теплой встрече. Боюсь, весточки не будет, отступники и без нее припрутся. И такой вариант предусмотрен. киноби не дураки, и просто так связываться с отступниками не станут. А то, что Нига с Нигей связан, они наверняка знали еще в прошлый мой визит, но мне об этом сообщить почему-то забыли. Они явно имеют свой интерес к Ниге. «Не подскажешь, какой именно?» «Шаманов интересует вовсе не Нига, а тот, кто стоит за ним. Тенебрис». «А это что за хрен с горы? И как Нига вообще с ним связался?» «В том-то и дело, что это он с Нигой связался, а не наоборот». Клаварь группы отступников, маг широкого профиля. «Не брезгует и некромантий, но узкая специализация — рунная артефакторика». «Вот оно даже как! А можно поподробнее узнать? Я и сам знаю только то, что тебе сказал. Но есть... есть существо, которое знает о Тенебрисе почти все. киноби обещали организовать тебе встречу с самим музейщиком, если, конечно, не боишься умереть восемь раз за пару-тройку часов». «И его цена за информацию тебя тоже не порадует». «В смысле? Я так понимаю, что надо куда-то съездить с тремя пересадками?» «Именно. Заинтересовал?» Асах улыбнулся. «Скорее о задачах. Я никогда не слышала о музейщике. Старина Бо известен в очень узких кругах и не афиширует свою деятельность». Он — коллекционер магов-отступников, тюремщик синдиката. Мир Мусио. Дом музейщика Бо. «Итак, уважаемая, значит, и есть та самая чума, воспитанница уважаемого Макжи. Как же, как же, наслышан!» Старик брезгливо отодвинул принесённое девушкой блюдо в сторону. Я вижу, с тобой определённо можно иметь дело. Надо же, действительно, на блюдечки принесла. Похвальное внимание к мелочам, юная леди. Даю хвост на отсечение, что оно ещё и серебряное. Уважила, старика, уважила. Заметив, что чума молчит, музейщик пожевал губами и выдавил из себя. «Ах, да!» «Время — деньги. Ну что ж, задавай свой вопрос. Я ведь обещал ответить, если уплатишь цену». «Тенебрис, уважаем его», — решила она сразу перейти к сути. Несмотря на аристократические закидоны сидящего перед ней деда, изувеченные куклы, стоящие позади него, сильно давили на ее психику и желание вести светскую беседу уж точно не добавляли. — Тенебрис! — старик уперся стол перед собой тяжелым взглядом. Весь аристократический флер вмиг выветрился, и перед чумой восседал музейщик Бо, тот, от упоминания имени которого у енотов сидит шерсть на жопах а волкалаки начинают заправлять хвосты между задних ног. Старина Бо, которая решает вопросы синдиката, попутно пополняя свой чертов музей очередными безвольными куклами провинившихся магов. «Скажи мне, юная леди, слыхала ли ты о мире Архус?» «Нет, конечно же, откуда? Твои любезные друзья, скорее всего, тоже не знают о нём а твои наниматели предпочитают его не вспоминать и даже упоминать о нём бояться». На миг глаза деда показались чуме дырами в стволах винтовок расстрельной команды. «Но ты...» «Да-да, именно ты!» «Ты все же решила сунуть свой маленький носик в события, давно минув...» «А, впрочем, почему бы и нет?» Музейщик помолчал, видимо, собирая воспоминания по всем закоулкам своей памяти. «Итак, Тенебриз. Всем он известен как предводитель мятежных магов. Для меня же он генерал Дарт Тенебриз, командующий объединенными силами Архуса, богатейшего из миров Древа, в далеком прошлом». «Почти четыреста лет прошло, а я все еще помню об обводы Кипера, флагмана воздушного флота генерала». М «Да...» Бо задумчиво уставился в принесенное чумой блюдо, но его глаза ничего там не видели. Музейщик полностью был в своих воспоминаниях. «Так вот, нынешний синдикат — это бледная копия того синдиката». «Черт возьми, теперь это сборище клерков и интриганов! Тьфу! В те времена было две силы на древе. К власти пришел рейс, и синдикат начал расползаться по всему древу, как вирус. И архус, который деньгами, угрозами и просто насилием распространял свое влияние на миры. «Ладно, ладно, не хочу тебя утомлять долгими экскурсиями в героическую историю синдиката». Музейщик оскалился в подобии добродушной улыбки. «Синдикат выставил требования правительству Архуса. Правительство не подчинилось. Синдикат выслал карательную экспедицию. «Ой, да не смотри на меня такими глазами!» вырезать подчистую верхушку листа древа чтобы обеспечить лояльность остальных правителей тогда это было обычным делом а защитой архуса командовал генерал Тенебрис, в штабе которого служил некий корензан глава разведки бо в очередной раз ненадолго замолчал предавшись воспоминаниям так вот за пять часов до предполагаемой атаки Коринзан исчез из генеральной ставки. Установки, обеспечивающие магическую защиту, были взорваны, и наемники синдиката, использовав скрытые, захватили ключевые точки обороны. Коринзан как в воду канул. Архус пал за неделю, а Тенебрис... «Генерал Дарт Тенебрейс снискал именно ту славу, о которой вам рассказывали». Музейщик выбрался из глубокого кресла и, подойдя к маленькому столику в углу комнаты, наполнил два бокала. Судя по всему, вином. Брр, не люблю я его. Лучше бы пыло предложил». «Это правдивая история?» «Все это время девушка сидела, изредка прикрывая глаза», и внимательно наблюдая за музейщиком внутренним зрением. «Или сделанное синдикатом для дальнейшего распространения через меня». «Блау! А я, старый дурак, сначала не поверил слухам о тебе!» «На чем я прокололся?» — полюбопытствовал Бо. «Расскажу после достоверного рассказа», — ответила Чума, подумав про себя. «Ага, щаз всяким говнюкам свои секреты вываливать». «Ну что ж, тогда, пожалуй, начну разглашать тайны синдиката!» Музейщик усмехнулся и протянул девушке бокал. «Щит Архуса! Вообще-то, на самом деле, это был никакой не щит, это машина. Нет, это скорее устройство, созданное, предположительно, во время расцвета Архуса» и позволяющая магам отключить лист от древа. Совсем ненадолго, примерно на час, эта машина могла разорвать связь мира Архуса с остальными мирами древа. Посмотрев на медленно открывающийся для вопроса рот девушки, бо остановился. «Удивляться и комментировать будешь потом. Сейчас слушаешь внимательно». Дарт Тенебрис не собирался драться за Архус силами Синдиката. Он собирался разорвать связь с Древом в момент перехода сил противника. Таким образом, тысячи солдат Синдиката вместо попадания в Архус выбросило бы... Ам... Эм... Да хрен его знает куда. Может быть, за пределы Древа. Может, в какую-то вечную пустоту. Пусть теоретики спорят, что на самом деле находится вне древа. Но факт остается фактом. Атакующий корпус в один момент лишился бы значительной части своих сил, и наступление захлебнулось бы, так толком и не начавшись. «Шикарный план! Просто обалденный, я бы сказала!» Чума все же подала голос, ибо видела, что музейщик говорит чистую правду. Но у щита был и недостаток. Пока он работает, внутри мира никто не может уйти в путешествие по древу. Каждый умерший под щитом умирает окончательно. Понимаешь? Чума молча кивнула и отпила немного вина. Странноватый вкус. Вокруг бо разлился свет тревожного ожидания. «Ах ты ж сука старая! Никак отравить меня вздумал». «Хм, да нет, вроде не похоже». Саботировав работу щита Архуса и подорвав энергоустановки для его питания, Каринзан не вывел из строя само устройство, а лишь отсрочил его запуск. Из-за сбоя в поставке энергии включились оставшиеся немногочисленные амулеты резервного питания, и щит сработал немного позже, Когда весь атакующий корпус синдиката уже высадился на Архус, но удар нанести еще не успел. Продолжал вещать музейщик, продолжая изредка поглядывать на девушку. Во избежание лишних жертв среди гражданского населения синдикатом была разработана стратегия: нанести точечный удар парализующим заклинанием по оставке командования обороной Архуса. «Интересно, девки пляшут. Значит, синдикат и не собирался делать зачистку на Архусе». «Для заклятий такого рода недостаточно одного мага или артефакта. Создается отряд из магов одного профиля. Каждый маг создает свою часть заклинания, а затем проводится ритуал, соединяющий эти части воедино». Внимательно следя за эмоциональным фоном музейщика, чума чуть не рассмеялась вслух. Вино оказалось просто редким коллекционным вином, а Бо с нетерпением ждал от нее похвалы в свой адрес. «Великолепное вино, мэтр Бо!» Девушка слегка покачала бокал. Музейщик расплылся в широкой улыбке, а чума увидела вокруг него зеленоватую ауру удовлетворения. Для Архуса заклинания парализации творили одновременно 26 магов-менталистов. Сложное и энергоемкое заклинание резкой мышечной релаксации всех живых объектов, попавших в зону действия, игнорирующие любые физические преграды мгновенного действия. Самое гуманное оружие синдиката было... До того дня. А вот сейчас я услышу действительно что-то интересное. Бо внутренне напрягся, словно боролся сам с собой. «Щит Архуса, машина, способная отсекать целый мир от великого древа, это вам не самотык на батарейках. Прорва потребляемой энергии и сильнейший магический фон». Именно этот фон отработающего щита исказил заклинание синдиката, точнее, многократно усилил его, усилил и сильно расширил зону поражения. Под удар попала не только ставка командования, но и вся столица Архуса, крупнейший город на планете с многочисленными пригородами. «Мышечный релаксант, усиленный в несколько сот раз!» «Да мы даже дышим за счет работы мышц!» Шепотом продолжила чумаза музейщика. «Сколько существ было в столице!» Музейщик некоторое время молча крутил бокал в руках, а потом выдал справку таким тоном, словно лектор говорил заученную на память статью из учебника перед аудиторией. Население столицы Архуса составляло 60 миллионов существ, не считая приезжих. Площадь столицы Архуса — ёпаный случай. Да, чума, больше 60 миллионов существ одновременно не смогли сделать вдох, а щит Архуса — призваны защищать его жителей от вторжения извне, не оставил им ни одного шанса на уход в другие миры древа. Блин. Ага, вот именно что блин. Бокал лопнул в девичьей руке, стекло и вино брызнули осколками каплями в разные стороны. Скандалище удалось замять только по воле случая отказала автоматика силовых установок щита. Без контроля установки ушли в дикий перегруз и через полчаса взлетели на воздух. Столица Архуса была объявлена закрытой зоной. О том, что случилось в тот день, знали только небольшая группа Верховного командования Синдиката и маги, которые принимали участие в создании заклинания. «И где они сейчас?» — спросила чума, хотя и догадывалась, каков будет ответ. «Внезапно закончились!» «Все, кто знал об операции на Архусе, по разным причинам покинули древо, либо осели в закромах моего музея». Мир Гарза, Корж, Дом киноби «Старый, а на нахрена музейщику понадобились ленточные черви?» хорошо у фрика выходы на их производителей есть искать не пришлось да какая разница может тебе взад засунет, а может ты в чужой апосум поежился скорее всего в чужой что то я не замечал у него лишнего веса хотя черт его знает как у арангутаана нормальная пуза выглядит мэтр и чума сидели в гостиной дома киноби и ждали Мерзу, лиса ведавшего всеми внешними делами шаманского клана «Тебе надо было со мной махнуть к музейщику». Вина бы у него коллекционного быдул пару бутылок на халяву. «На халяву? Убо? Сказки мне не рассказывай!» «Музейщик никогда филантропией не страдал». Апусум глубоко затянулся кальяном. «Рано мне к нему в гости. Этот мудак хочет меня в свою коллекцию засунуть. Вот только повода для этого нет». «Не поняла. Он что, разве не на службе у синдиката? Это что за беззаконие?» «Надо будет сие чудо сделать себе на фелисе Дюжа, понравилось мне это приспособление!» Снова пыхнул Макжи и, искоса взглянув в сторону ученицы, добавил. «Подставить под закон в мирах древа расплюнуть. Потому я и прикипел к фелису Вечное здоровье и нормальные соседи!» «Давай-ка лучше обмозгуем информацию от Бо!» «Ты уже знаешь все, что я узнала от музейщика, чтобы ему земля стекловатой стала!» «Что-то за последнее время в моей жизни слишком много стало этого Архуса!» «Но я вижу, тебе есть что добавить!» «Я недавно стал свидетелем прелюбопытнейшего разговора между знакомыми тебе артефакторами!» «Не желаешь узнать?» Потом попробуем сложить все известные нам факты воедино. А куда я денусь, дедуля? Ну, тогда вникай внимательно. грёбаный Спиркс и дебильный Пандис! Слышь, вундеркен ты или заткнись, или песню смени. Твоя манера меня уже порядком подзаебала. Спиркс, иди нахрен, а? Вы два мудака приволокли мне какой-то дерьмовый рисунок. Нет, Спиркс, это вовсе не чертеж, как ты утверждаешь. Это именно рисунок, причем дерьмовый рисунок какого-то секретного дерьма. И вы хотите, чтобы я опознал что-то в этой наскальной живописи? Я не хочу влезать в давно похороненные дела, касающиеся тайн-синдиката. Кто из нас артефактор-программист? Ты. На рисунке кот? Кот. «Так просто прочитай и сравни!» Спиркс сорвался на крик. «Сравнить? Прочитать? До этой кодировки несколько сотен тысяч лет! Сотен! Тысяч! Лет! Дешифровкой артефактов с руническим кодом эпохи эмансипации занимаются лучшие научные гильдии древа уже в течение нескольких тысяч лет! Маги по несколько рангов получают за время дешифровки одной писульки! Это ты понимаешь? Адис, не трахай мне мозг! Это он или не он?» Адис еще какое-то время посидел за столом, разглядывая рисунок, а потом принялся нарезать круги по комнате, задрав хвост в потолок и пиная разбросанные по всей комнате листки, справочники, кристаллы накопителей и даже неизвестно, как сюда попавшие свитки пергамента. «Ну, оснований считать, что это не так, у меня нету. Синтаксис кода, использующиеся руны — все указывает на конкретный период и принадлежность к Архусу. Скажем так, 50% вероятности, что это он. Вернее, часть от него. Судя по размерам, это один из трех экземпляров, надо полагать». «Твою ж мать-то!» старые артефактор и оружейник смогли достать где-то чертеж части щита Архуса? Чума ошарашенно уставилась на спокойно пыхтящего кальяна Мапусума. «Нет, Чума, не достали. Никто из них не покидал мир Фелеса уже пару десятков столетий. Похоже, они сами его нарисовали, с натуры, которая находится сейчас именно на фелисе Ладно, предположим. Но откуда части щита на фелисе Зачем он Тенебрису нужен именно там? Артефакт должен защищать тот мир, где расположен. От кого понадобилось защищать фелис А ты еще не поняла? Тенебрис маньяк, одержимый местью не только Синдикату, но и всем, кто с ним связан. Макжи по очереди ткнул пальцем сначала в чуму, потом в себя. Лично я считаю, что он хочет запустить щит на Фелисе, перекрыв всем живущим на нем возможность перемещаться в другие миры древа и устроить здесь бойню для неугодных. Иных причин появления частей щита Архуса на Фелисе я не вижу. Бонго. Небольшой сдвоенный барабан африканского происхождения. Релаксация снижение тонуса скелетной мускулатуры, глубокое мышечное расслабление. Эпоха эмансипации. Времена борьбы нескольких тысяч миров во главе с синдикатом против зависимости митрополий от центра – Архуса.